18 Как и следовало ожидать, к раненому их не допустили. Сыщикам удалось прорваться к делавшему операцию хирургу и забрусивших немцев. Грустному мужчине лет пятидесяти пяти с совершенно седой головой. Тот сидел за столом и заполнял какие-то бумаги. Вид у врача был безумно уставший. «Карл Фридрихович», – просящим тоном заговорил Колочев, – «извините за вторжение». «Вы насчет Левина?» – подняв на него строгое лицо, догадался врач. Его высокий лоб был весь изрезан морщинами. «Да, как он, доктор!» – Борис заметно волновался и, говоря, проглатывал окончания слов. «Пока рано судить. Ранение очень серьезное», – сказал хирург. «И все же, Карл Фридрихович», – с мольбой уставился на него Колычев, – «мы сделали все возможное». Остальное зависит от его организма. Пациент молод, хотя его здоровье и было прежде подорвано. «Ну, я думаю, выкарабкается ваш Левин», – уверенно заявил врач. «Ура!» – воскликнул Колычев и тут же смущенно замолчал, когда доктор бросил на него коризненный взгляд. «Простите еще раз, Карл Фридрихович, это я от избытка чувств не выдержал». «Бывает», – согласился хирург. Но впредь прошу вести себя тише. Не беспокойте пациентов, пожалуйста. Не будем, доктор, а когда нашего осю будет, можно навестить. Денька через три, не раньше, подумав, ответил врач. Поблагодарив Карла Фредриховича, сыщики покинули госпиталь и разошлись по домам. Утром на очередной планерке товарищ Янсен сказал, что передает дело дровосеков Колычеву и Елисееву. «Вы у нас пока меньше всех загружены», — пояснил свое решение он. «Справитесь?» «Справимся», — пообещал Борис. А самому было неуютно отсказанного. Убийц по-прежнему не допускали проколов и не оставляли следов. Сколько ни бился Левин, ничего не нашел. Хоть плачь, вот только плакать было нельзя. «Тогда приступайте к работе». «Хватит этим негодяям топтать землю. Пора уже прикрыть их лавочку», – приказал Янсен. «И да, я с утра звонил в госпиталь. Состояние нашего товарища по-прежнему тяжелое. Однако угроза для жизни миновала. Спасибо медикам. Но это пока единственная хорошая новость на сегодня. Все, вы свободны, товарищи. Расходитесь по местам». Бурко принес напарникам распухшую от бумаг папку с делом банды травосеков. «Вот, изучайте». Оси всё тщательно протоколировал. «Только старайтесь не принимать близко к сердцу». Они столько невинных людей погубили, что сердце кровью обливается. Лично бы тех гадов к стенке поставил. «Как найдем, так сразу поставим», — согласился Колычев. «Другого наказания супчиком не светит. Только пуля в лоб». «Тогда прощевайте. Мне еще дежурить сегодня». Колычев раскрыл папку и стал внимательно вчитываться в каждое предложение. Перед тем, как перевернуть страничку, он слегка слюнявил палец. «Борь, а со мной не поделишься, разве?» — с легкой обидой спросил Елисеев. «По очереди читать будем», — успокоил его Колычев. «Страшные это, скажу я тебе бумаги. Столько крови у них». «Я уже понял». на Нагеройствовали душу губы, что уж. «Так вот, наша задача — поймать их, пока эта папка не стала еще толще», — негромко произнес Колычев. Закончив с первым документом, передал его Петру. «На, изучай, не помни только, и страницы не растеряй». «Не растеряю». Бумаги и впрямь были страшные. Все началось с кожевиного склада. Бандиты вломились в него ночью и вывезли все подчистую. Загубив сторожа, и гревшуюся в его будке девчонку-племянницу. Затем жестокое убийство постового милиционера. К документам была прикреплена фотография его обезглавленного тела. Чем он помешал преступникам, непонятно. Возможно, остановился опасным грузом, возникла угроза разоблачения. А может, просто куражились, вымещая зло. Затем дровосеки зверски расправились с семьей бывшего крупного фабриканта Михельсона. Убили восемь ни в чем не повинных людей. Ограбление аптеки снова ужасные в своей жестокости убийства. На сей раз жертвами бандитов оказались стричок-провизор и двое случайных покупателей. Их тела были разделаны с профессионализмом и хладнокровием мясника. Кстати, Левин проверил и эту версию. Искал возможных членов банды среди мясников местных рынков. И снова убийство, и опять семья в полном составе. Непокорного ювелира четвертовали на глазах жены и детей, а потом зарубили их. «Чудовищно!» – прошептал Елисеев, вытирая увлажнившийся лоб. За полгода жертвами дровосеков стали три десятка граждан. Сумасшедшие цифры, в которых кружилась голова. Хотелось выйти на свежий воздух и отдышаться. Однако Пётр заставил себя вернуться к бумагам. И вновь перед ним замелькали сухие строчки протоколов, служебные записки, показания свидетелей, описи похищенных предметов, фотографии жертв. Казалось, каждая строчка источает кровь. Но упрямый Елисеев читал до конца, до самой последней страницы. И чем больше узнавал о банде, тем сильнее ненавидел преступников. «А чекистов к расследованию не привлекали?» – спросил он. «На первых порах как раз они этим делом занимались. Но потом решили, что тут чистой воды уголовщина, и все материалы передали нам», – выяснил Колочев. «Что, до конца изучил?» «До конца. Тогда вертай бумаги. Надо все снова аккуратно сложить. Ося беспорядка не любит», – безапелляционно заявил Колочев, будучи уверен на все сто – что их товарищ непременно выздоровеет, причем в самое ближайшее время, и вернется на службу. А по нашим жуликам есть какие-то новости? Товарищ Янсон сказал, что пока местные паханы никаких сведений не передавали. «Надо бы еще раз их тряхнуть», убежденно произнес Елисеев. «И такие планы имеются. Денька через два снова бредним по притонам пройдемся, авось вось повезет больше, чем в прежний раз». Слушай, если ты не против, я наши улики эксперту передам. Вдруг обнаружит что-то любопытное. Ты про газеты отдавай, конечно. Пусть исследует, легко согласился Колычев. Елисеев засунул газеты в подмененный портфель и пошел к Иннокентию Сергеевичу. Тот священно действовал в своей лаборатории, переливая по пузырькам разноцветные жидкости. Увидев Петра, эксперт обрадовался. Добрый день, коллега. Здравствуйте, Иннокентий Сергеевич. Я к вам с просьбой пришел. Надо бы экспертизу провести. Помните историю с подменой? Как же, усмехнулся тот. Прекрасно помню. нус с показывайте, что тут у вас. Да газеты. Мы их, конечно, залапали. Но что-то до да должно остаться. Понял, благодушно кивнул Хворостинин. Но, скажу я вам, снять отпечатки с бумаги – дело нетривиальное. Результата я вам обещать не могу. Даже не уверен, что у меня найдутся нужные реактивы. Иннокентий Сергеевич, ну, пожалуйста. Я очень постараюсь. Только мне нужно знать, кто кроме вас прикасался к уликам. Я, Колычев, потерпевший, перечислил Петр. Тогда попрошу вас оставить у меня в картотеке отпечатки ваших пальчиков. И товарища Колычева тоже попросите ко мне заглянуть. Ну и потерпевший тоже понадобится. Пригласите его в ближайшее время, пожалуйста. Обязательно, закивал Елисеев. Ему прежде не доводилось участвовать в процедуре снятия отпечатков. На курсах об этом упоминали, но как-то вскользь. Не было толкового специалиста, который мог бы внести ясность. Да и не зря говорят, что лучше один раз увидеть. Так что сыщику было любопытно посмотреть, как это делается. И более того принять личное участие. Оказалось, ничего сложного. хворостинин нанес на подушечке его пальцев немного чернильной краски, а потом попросил оставить оттиск на картонке. Вот и все. Теперь пусть заглянет товарищ Колочев, если ему это будет нетрудно. Его пальчики мне тоже нужны. Петр в туалете смыл чернильные пятна, а потом позвал Бориса к эксперту. Колочев немного побурчал, однако все же оторвался от бумаг и пошел к Хворостинину. Вернувшись, стал вытирать руки холщовой тряпицей, которая служила ему платком. «Посмотрим, как проявит себя наша наука», — сказал он. «Хотя поздновато она у нас подключилась. Сразу надо было такой кабинет организовывать, еще когда губрозыск создали». Немного поворчав, он снова сел на свое место. «Борь, у меня идея», — произнес Елисеев. «Рассказывай». Колычев вопросительно уставился на напарника. Тот быстро заговорил. «Пока что мы на месте топчемся. Дежурство на вокзале плодов не принесло, и местные урки до сих пор нам этих жуликов сдавать не собираются». «Это я и без тебя знаю», – посуравил Колычев. «Идея-то твоя в чем заключается? Не томи, рассказывай». «Газеты», – торжественно объявил пётр «Что газеты?» – не понял Борис. «Да все». «Может, через них на след преступников выйдем?» «Так ведь ты их эксперту отдал», — заметил Колычев. «Да, но прежде чем отдать, я тут для себя кое-что выписал». Он протянул Колычеву мятый лист бумаги, исписанный мелким почерком. «Эй, брат, да чтобы понять твои каракули, переводчик нужен», — засмеялся Борис. «Ничего, я сам-то поработаю», — он ткнул указательным пальцем в строчке. Смотри, я выписал все названия газет и номера. Хорошо, с этим понятно, хотя хрен разберешь. Ладно, ты составил список, это дело нужное и хорошее. А дальше что? А дальше надо понять, где именно можно было достать весь этот перечень. Сам видишь, газет много, и они самые разные, включая местную. Вот мы и поищем, в каком одном месте можно было бы их все собрать. «Это ты хватанул, братец!» – аж кряхнул Колычев. «Ты понимаешь, чем это пахнет?» «Понимаю. Беготнёй пахнет», – не стал запираться Елисеев. «Тут учреждений на десятки наберётся, если оттуда их брали. Ну и про киоски, центр печати не забывай. Могли там кому-то продать», – стал развивать мысль Колычев. «Так давай с киосков и начнём», – подхватил Пётр. «Наверняка там помнят постоянного покупателя». Вдруг какую-то наводочку и дадут? «Что думаешь, эти жулики такие идиоты? Сомневаюсь, что они на подобные мелочи могут проколоться», покачал головой Борис. «Не, они у нас хитрющие. Как зайцы след путают. Таких за фунт изюма не возьмешь». «Давай попробуем», – чуть не возмолился Ельсеев. «Ну, попробуй. Только я сегодня буду другими делами занят». Так что тебе в одиночку придется по городу шкандыбать, — сказал Колычев. — Спасибо, Борь. Было бы за что, — фыркнул Колычев. — Ты хоть знаешь, сколько у нас таких киосков в городе? — Не знаю, — растерянно произнес Елисеев. На вокзале один видел. — На вокзале, — передразнил его Колычев. — Борь, а если серьезно? — обиделся Елисеев. — А если серьезно, то слушай и запоминай. Значит, так. Один и впрямь на вокзале имеется, бывший Суворенский. Его ты знаешь. Еще один неподалеку от губ исполкома. А, точно видел такой, вспомнил Елисеев. Ну и третий, он же последний, неподалеку от Чоновских казарм. Найдешь? Не заплутаю, заверил Петр. Он потихоньку освоился в городе, пусть и не знал его, как свои пять пальцев. Ничего страшного, Железноруцк. Ни Москва и не Петроград. Заблудиться сложно. А если заблудишься, так язык и дальше, чем до Киева, доведет. Тогда дуй. Вечером придешь с докладом, сказал Колычев. Обязательно. Я побежал. Елисеев надел фуражку и вышел из кабинета. Начать решил с вокзала. А дальше куда кривая вывезет. В любом случае, ему уже надоело ждать. Хотелось действовать.